Ком есть хоть искра честности, тот должен признать это и сказать народу правду, чтобы больше никогда не повторился новый Сталинград. Сын фельдмаршала Эрнст Александр часто приезжал к отцу из ФРГ. Он вспоминал, с какой горечью отмечал Паулюс сознательную и нарочитую предубежденность которые реакционные историки старались осветить события Второй мировой войны. Бывший фельдмаршал хотел, чтобы немцы верно поняли историю Второй мировой войны, сделали для себя необходимые выводы и навсегда отбросили и осудили милитаризм, реваншизм и антикоммунизм, чтобы дружба и сотрудничество с Советским Союзом постоянно крепли. Он искренне радовался успехам ГДР, И где бы ни выступал, всегда подводил слушателей к выводу «Немцы никогда больше не должны воевать!» Тяжелая болезнь помешала ему написать фундаментальное исследование о Второй мировой войне. Фридрих Паулюс умер 1 февраля 1957 года. На травмной церемонии выступил заместитель председателя Государственного совета ГДР Хоман. Он отметил мужество покойного фельдмаршала, сумевшего после напряженной борьбы преодолеть тяжелый груз прошлого и стать на путь антимилитаризма. Помнится встреча в ГДР с бывшими военнопленными. Во время каждой из них как-то само собой заходил разговор о бывшем фельдмаршале. Паулюс был дальновидным человеком. «Понимавшим перспективу общественного развития», — сказал мне Гейнс Кесслер. В ту пору он еще был генерал-полковником, заместителем министра обороны республики, начальником главного политического управления Национальной народной армии ГДР. «Что касается моей судьбы, то Паулюс оказался даже пророком», — улыбаясь продолжал Кесслер. Вскоре после окончания войны Он, знавший меня как члена Национального комитета Свободная Германия, сказал: Время, когда генералами становились такие, как я, безвозвратно ушло. Теперь генералами будете вы. Как видите, Паулюс оказался прав. Спустя некоторое время судьба снова забросила меня в Берлин, в уютный кабинет на Францио Зишестрасе. Здесь помещалось, Рабочее сообщество бывших офицеров, организация, объединившая в своих рядах тех, кто прошел в свое время сложный процесс прозрения и бесповоротно стал на путь честного сотрудничества с народной властью. В кабинете уже собрались бывшие сослуживцы Паулюса, в их числе президент сообщества Арно фон Ленский, генерал майор в отставке Луидпольд Штейдле. Майор Леверенс, редактор журнала сообщества Макс фон Хумельтенберг, бывший преподаватель антифашистской школы для военнопленных в СССР, старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ Бруно Левель. Беседа завязалась с первых минут, как это бывает у хороших друзей. Прежде всего вспоминали эпизоды далеких военных лет, лагерь в Суздале, людей, работавших в нем. Одним из первых вступил в разговор Штейдли. Он с благодарностью и теплотой говорил о том, как я помог поместить его, тяжело больного и до предела истощенного, после пребывания в Сталинградском котле, в советский госпиталь. Это, по его словам, спасло ему жизнь. В те минуты я не мог не подумать о причудливых, на первый взгляд, зигзагах судьбы бывший командир полка отборной армии гитлеровского вермахта, выражает благодарность советскому офицеру, коммунисту. Но ничего необычного в этом нет. Как в капле воды отражается солнце, так и в этом маленьком и незначительном факте отразилась великая правда жизни. Все закономерно. Закономерно, например, то, что советский генерал Виноградов Посылавший под Сталинградом к Паулюсу парламентеров и сопровождавший немецких коммунистов во главе с Вальтером Ульбрихтом на передний край фронта, чтобы донести до окруженных солдат 6-й армии вермахта слова правды и надежды на спасение,